Глава 14. Затянувшийся ввод эсминца не давал возможности поставить безудержный на ремонт. Мех уже рычал, что скоро он даже экономического дать не сможет. Поэтому, как только дерзкий прошел ходовые, несмотря на выявленные недостатки, которые требовали продолжения постройки, его поставили на дежурство, так как ход он мог дать, а старый эсминец подняли на Петрозаводск и начали средний ремонт ЭТО проводов В свое время довольно многое из «Зипа» растащили на новые корабли и на завод для копирования, поэтому ремонт растянулся еще на полгода. Лишь зимой 1496 года эскадра собралась полностью. Два эсминца, три фрегата, Кола, Петрозаводск и четыре ТН отошли из Лас-Пальмас в сторону Черноморских проливов. Предстояло пощупать за причинные места одну из самых успешных империй того времени этому предшествовали довольно длительные переговоры между Максимилианом I и Дмитрием. Король Великой Римской империи был сильно обеспокоен приближением к его вотчинам султана баезида II, восьмого султана Османской империи. Бои шли уже в Венгрии, южная часть которой покорена им. Несколько лет подряд король безуспешно слал посольство на Канары и всегда получал ответ Дмитрия, что того этот вопрос пока мало интересует. Наконец, В середине 1495 года Дмитрий проявил какой-то интерес к происходящему, и начались переговоры о вероятном походе на восток. Так как Максимилиан был крайне заинтересован в таком походе, то он предложил полмиллиона талеров на такую операцию, которую взял с венецианцев. План предусматривал несколько эпизодов, важнейшие из которых и начал исполнять Дмитрий. Ордер подошел к острову Лемнос и высадили десант на пляж в Паралия Танос. В экспедиции принимало участие разведрота и штурмовой полк. Все четыре САУ и шесть танков, более 40 М3, две батареи 57 миллиметровых противотанковых пушек и три минометных батареи. Высадка прошла чисто, без срывов, погода стояла тихая. Двумя колоннами двинулись к двум важнейшим крепостям острова – Кастро и Кацинос. Еще две турецкие крепости пока были неинтересны. Практически без сопротивления добрались до Кастро, Быстро развернули минометные батареи и провели артподготовку. Крепость расположена на горе над городом Мирина. Она строилась еще при царе Горохе, полностью устарела, турки удержались в ней несколько минут. Затем Сао, разворотили ворота, в крепость въехали три транспортера и немного поработали из пулеметов, добивая янычар. Вторая крепость была еще слабее, но имела глубокие укрытия для личного состава, выбитые прямо в скале еще греками или венецианцами. Там укрылись турки, сбежав от минометного обстрела. Пришлось немного подымить, забросив туда хлорпикриновую шашку. Греки радовались освобождению, но очень боялись даже подходить к технике и морским пехотинцам. Лишь через несколько суток до них дошло, что войска султана полностью разгромлены, и они могут свободно ходить куда хотят. Однако, осмотрев окрестности, Дмитрий решил, что первоначальный план создать здесь базу снабжения флота провалился. Большая изрезанность береговой линии и отсутствие хороших долговременных оборонительных сооружений не давало возможности малыми силами удержать остров. А ближайший турецкий остров в 20 милях, поэтому десант сняли и пошли к крепости Седурбахир-Колеси. Пробежались на ходах перед Кумкале, вызвав бесполезную стрельбу из старинных пушек, а затем ударили шрапнелью. После этого высадились у Дженикоя, Захватили несколько сторожевых башен Хасана, стоявших через каждые несколько сот метров, затем с тыла подошли к крепости. В ней довольно большие разрушения, паника, рванет правда за воротами оказалась опущенная решетка, которую пришлось выбивать танком. Гарнизон сдался, так как воевать с железной рычащей машиной они не умели, поэтому повалились на землю и не дергались. Но и эта крепость не обладала необходимой защищенностью, она сильно уступала даже европейским крепостям. Подорвав орудия, взорвав пороховой погреб и снеся все постройки внутри крепости, десант сняли, переночевали в дрейфе и повторили атаку уже на другом берегу, у Сидур-Бахир-Колеси. Эта крепость была современная и строилась венецианцами. У пехоты есть укрытие от огня под стенами, поэтому после шрапнельного обстрела немедленно обстреляли все из минометов. Высота стен незначительная, но есть причал, имеет смысл брать, не сильно разрушая. Поэтому ворота трогать не стали, а вывели САУ напрямую на водку и пробили стену. Туда прошли танк и 3 БТР. Довольно долго грохотали пулеметы. Несколько раз выстрелила пушка танка. Затем командир танка доложил, что штурмовая рота может выдвигаться. Еще раз прозвучали несколько автоматных очередей. Командир роты Тастер доложил, что остатки гарнизона заперлись в подвале цитадели. Попросил выдвинуться разведчиков. Опять пошёл вход Хлорпикрин и через несколько минут все было закончено. Пленных заставили заложить пробитую стену, танки немного поездили по окрестностям, расширяя сектор обстрела. Замерили глубины у причала, подвели понтоны, и корабли встали под выгрузку. Порт и опорный пункт был найден. Единственное, что пришлось срочно сооружать, это стрелу на башне крепости, так как ворота оказались слишком узкими, для того, чтобы через них протащить части цистерны под топлива. Но эту операцию уже много раз выполняли, довольно быстро с этим справились. Неожиданно оказалось, что турки не мусульмане, ни одной мечети не было. Даже странно, но они были язычниками. После завершения работ по укладке стены пленных отпустили, пусть порадует начальство. А сами приступили к оборудованию позиций. Устанавливали проволочное заграждение, разложили спираль бруна, оборудовали несколько дополнительных дзотов, Прорыли ходы сообщения, расчистили окончательно все сектора обстрела. Занимались этим 10 дней, затем появились долгожданные гости, и Галлипольская земля приняла новую кровь. Войска были выстроены в боевой порядок, они развернулись и пошли на приступ. Не доходя 200 метров до линии заграждений, они остановились, и в этот момент их накрыли минометы и шрапнель 127-мм снарядов с кораблей. Затем вперед выдвинулись БТР, И войска султана побежали, даже не увидев противника. К такому бою турецкие войска оказались не готовы. А в крепости полным ходом шли работы по укрутию цистерн с топливом для танков и бронемашин. В течение полумесяца все работы были выполнены. Разведка произведена, расчищена дорога к следующей крепости, Келитбахир-Калиси. это крепость не Сидурской. Толщина стен до 6 метров у трех башен цитадели и 4 метра у южной башни. Строили ее еще византийцы, но и турки значительно ее укрепили. Хорошо еще, что есиабадские форты не успели переделать. Их уже немцы проектировали. Но крепость большая, просто огромная. Вышли напрямую на водку, и Сау начали обстрел западных ворот. Камень, и поддается плохо, но ворота пробили, и туда вошел танк. Два других его прикрывали. Интересно, зачем они такие большие ворота делали? Танк выбил решетку... И вслед за ним туда ворвались БТР, сметая со стен лучников и инычар. Они начали отходить к цитадели. А САУ уже пристреливались к амбразурам южной башни. Наконец попали. И внутри башни раздался мощнейший взрыв. Видимо, взорвался порох. А минометчики из-за стен начали обстрел цитадели, в том числе и дымовыми минами. После того, как в цитадель попали сигнальные мины, дающие ярко-оранжевый, довольно сильно пахнущий дым, Из крепости выскочили все. Открыли ворота и сыпанули кто куда. Правда, с другого берега начала полить другая крепость, но дистанция была слишком велика, чтобы представлять хоть какую-нибудь угрозу. Крепость была взята. Отсюда начиналась знаменитая цепь, перегораживающая пролив, изобретенная еще в Византии. Ее обложили толовыми шашками, отошли подальше и подорвали. Остаток цепи на барабане с такой силой ударил по противоположной стене, что та треснула. Механизм привода разобрали и сбросили в море. Теперь, даже если по каким-то причинам уйдем из крепости, пролив будет не закрыть. Беспокоящий огонь из соседних Кименлик колеси надоел. Артиллеристы втащили на стены две 57 миллиметровых пушки, нашли качественные места для установки, Пристрелялись по дистанции и открыли беглый снайперский огонь осколочными снарядами по амбразурам и орудиям противника. Тут до турок на том берегу дошло, что у противника артиллерия более мощная и точная, и снаряд летит туда, куда его послали, а не на деревню дедушки. Огонь прекратился, появились флаги, призывающие к переговорам. Наши орудия стрельбу прекратили. От крепости отошла гребная галера, пересекла пролив, и на берег с неё сошло три человека в высоких тюрбанах. В центре шел невысокий, круглоглазый, усатый молодой человек лет тридцати. У него был самый высокий тюрбан, скрученный из белого атласа, скрепленный двумя золотыми пряжками. Белая рубашка была покрыта золотым шитьем. Халат тоже покрыт золотом. Дмитрий вздохнул, опустив бинокль, и попросил достать новый тао, где ягуара и шоло огибал золотой питон. Весила эта брошка семь кило вместе с цепью. «Пойдем пиписьками мериться», — позвал он Гонсалеса. Взяли с собой гарниста и вышли из ворот крепости. Снайпера разобрали все цели на галере во избежание провокаций. Гарнист протрубил захождение. Процедура началась с выяснения, на каком языке кто говорит, кто посмел потревожить великих баезидов сотрясающих вселенную. Молодой человек представился Шехзаде Селимом, наместником атаманского султана на Балканах. Король Канарии, Папской области и Ливонии Дмитрий. Иду наказать хана Гирея за то, что слово не держит, и вечный мир нарушает с царем Иваном. А тут какой-то дурак цепь протянул. Имя Дмитрия, видимо, было известно Селиму. — Ты потрясатель крепостей? — Да, меня и так называют. Этот полуостров и остров Лемнос теперь мои. Крепость у входа называется Форт Татьяна, а это Форт Алора. Я их решил своим женам подарить. Требовалось подзадорить наследника империи и немного протянуть время. От причала все дури уже отошли эсминцы и набирают полный ход. Мой великий отец уже послал сюда двести кораблей, которые сметут в пыль эти крепости. Так что не спеши переименовывать, Дмитрий. Прах и тлен ожидают тех, кто посмеет поднять руку на великое воинство атаманское. То есть мира и добрососедства ты не хочешь. Желаешь войнушку поиграть? Так? Да, так. Мы никогда не будем жить в мире с носителями креста. Ты где-нибудь видишь крест? Наш символ — звезда. «Ладно, ступай, жди своих кораблей, которые сметут мои крепости». Дмитрий развернулся и пошел к стене крепости подальше от воды. Он точно знал, что сейчас произойдет. Селим направился к галере. Немного не доходя до нее, он остановился, глядя на юг. Из-за мыса выскочили два идущих на полной скорости эсминца, которые пронеслись мимо, свистя низким басом турбин и поднимая высокий столб воды за кормой. Они прошли в полутора кабельтовых от крепости и место, где стояла галера и ушли в мраморное море, навстречу флоту Султана. Огромные длинные волны достигли берега и выбросили галеру на берег, приломив ее пополам. Селима тоже сбила волна, его тюрбан унесло, и он лежал, уцепившись за швартовную стойку, блестя выбритой головой. Дмитрий обернулся и прокричал. «С легким паром! Кыскболя!» Через четыре дня мимо крепости пронесло обгорелые обломки некогда великого флота. Прошло еще три недели. Успели поправить стену, привезли новые ворота. Продезинфицировали крепость. Пришлось и дезинсекцию делать. Уж больно много клопов было. Тут, на противоположном берегу, опять запели зурны, забили барабаны. Появилось много знамен. От берега отошла очередная галера. Так и так, дескать, султан Боязид II просит в гости Дмитрия. «Передайте султану, что победителю не пристало в гости к побежденному ездить. Желает переговоров». Мы примем его в крепости Алора». Через два дня, опять зурны, от берега отвалил целый флот, с десяток различных кораблей, один из которых весь был украшен коврами, флагами и тому подобным. Султана вынесли на специальных носилках, окружили янычарами и понесли к входу в крепость. Впереди бежали слуги с коврами и подушками. Во дворе крепости его ждал Дмитрий. Султана уложили на подушки. Он проделал какое-то сложное движение рукой и что-то сказал. Его слова перевел визирь. «О, высокочтимый король Дмитрий, великий султан Атаманской империи приветствует тебя и желает многих лет жизни!» Дмитрий, который сидел на кресле напротив, мотнул головой и сказал Гонсалесу, мол, и ему передай многие лета. Гонсалес перевел. Султан махнул рукой, и все его окружение, почтительно пять и кланяясь, отошло метров на двадцать-тридцать. Султан обернулся и, убедившись, что все далеко, кроме одного визиря-толмача, сказал. «Я пришел говорить о мире, король Дмитрий. Чего ты хочешь?» Его лицо, испещренное оспинами излучало недовольство, но выхода у него не было. «Румели, Анадолу и Кименлик. Миллион талеров и мирный договор. Плюс ты не мешаешь мне разобраться с Гиреем. Пушки и крепостей можешь забрать, они мне не нужны». Султан закатил глаза. «Нет, если не хочешь добром...» так я их сам заберу. Как здоровье Селима? Не простыл? Селим умер. Он опозорил мой род. Правитель, который не может оценить силу противника, не может быть правителем. Было видно, что султан хочет встать и походить, но этикет не позволял ему это сделать. Хорошо, король Дмитрий, будь по-твоему, и да будет мир между нами. Он поднял руку и щелкнул пальцами. Что-то сказал подбежавшему визирю. Я приказал готовить пир во славу нашего договора. Дмитрий тоже подозвал ординарца и распорядился принести еды, напитки и фрукты. Султан надеялся, что ему удастся собрать достаточное количество сил со временем, чтобы вернуть потом свои крепости. Принесли шашлык, плов, сладкий перец, мед, вино, джин, текилу, фрукты, много различных варений жареные и свежие помидоры, картофель. Все подали на красивом фарфоре из адмиральского сервиза. Китай. Султан с восторгом смотрел на тончайшую работу мастеров из Гонконга. А к крепости подошел Петрозаводск, самый большой из кораблей поселенцев, и остальные корабли. Где-то через час Дмитрий спросил султана, не желает ли тот посмотреть на парад его флота. Султан утвердительно покачал головой. Его вынесли на стену. Увидев 11 кораблей, которые шли без парусов, султан не выдержал и вскочил на ноги. И тут прогремел салют из всех пушек, и в небо взлетели осветительные ракеты. Залпы гремели каждые пять секунд. Двадцать выстрелов в минуту. Расчеты были натренированы до предела. Две минуты грохотал салют. Затем корабли развернулись все вдруг и легли на обратный курс. Султан подошел к Дмитрию и что-то сказал. Гонсалес перевел слова визиря. «Меня предупреждали, что ты человек, дружащий с самим Иблисом. Нет, Султан, я дружу с теми, с кем дружу, и предпочитаю мир любой войне. Ты мудр не по годам, король Дмитрий, но ты опасный человек» со мной проще не ссориться улыбнулся дмитрий и протянул руку султану тот несколько секунд подумал и пожал ее можешь поступать с гиреем как сочтешь нужным обронил султан садясь обратно на носилке. он покинул пир и ушел на противоположный берег со всей свитой. договор подписали через три дня в течение которых три визиря носились туда-сюда через пролив. Затем турки начали эвакуацию орудий из крепости имменлик заняв эту крепость и расчистив окрестности, Поселенцы пошли к Стамбулу. Там уже все было готово. Цепь между крепостями тоже взорвали. Путь в Крым был свободен.